Тем временем в душе Николы Дизампари шла нешуточная борьба. Признание в клевете и оговоре не сулило ничего хорошего, судя по поведению разгневанного Винченца. Угрызений совести он не испытывал, и отчаянная попытка Скидони с его помощью подтвердить невиновность дочери мало его трогала. Он думал прежде всего, как самому избежать сурового наказания, и решил большую часть вины переложить на Скидони. Но Скидоне трудно было провести. Он заставил его говорить под присягой только одну правду и своими вопросами уточнял все до мельчайших деталей. Даже у предвзятого слушателя не могло бы возникнуть сомнений в том, что Никола говорит правду. И невольно росло негодование на клеветника и сострадание к его невинной жертве. Однако присутствующие по-разному отнеслись к услышанному. Маркиз, хотя и слушал внимательно, оставался спокойным. Венченца, переполненный гневом и презрением к клеветнику, еле сдерживал себя. И, впившись взглядом в Николу, боялся пропустить хотя бы одно слово — Когда, наконец, он смог с торжествующей улыбкой обратиться к отцу в поисках понимания и ответной радости, он был поражен его равнодушием и холодным взглядом. Тот по-прежнему считал, что происходящее не имеет к нему никакого отношения. Все это время Скидони мучительно вновь переживал все, о чем рассказывал монах, и ему стоило огромных усилий задавать ему вопросы. Когда монах закончил, голова Скидони бессильно упала на подушку, глаза его закрылись, лицо было мертвенно-бледным, и Винченцо испугался, что он умирает. Состояние Скидони вызывало сочувствие не только у одного венчанца. Его испытал даже офицер охраны, ибо приблизился к Скидони, намереваясь ему помочь. Маркиз, не сделавший ни одного замечания по только что выслушанному признанию Николы Дизампари, спросил Скидони, что означает его заявление о каком-то сообщении, непосредственно касающемся маркиза. Скидони справился, есть здесь тот, кто должен официально записать то, что он сейчас скажет. Им оказался инквизитор, который сопровождал отца Николу. Тогда Скидони справился, есть ли те, кто может стать свидетелями. Эту роль взяли на себя два офицера-стражи. Скидони заметно успокоился. Послали за светильником для секретаря, который должен был все записать. А пока внесли факел, взяв его у охранника за дверью. Пламя его хорошо осветило камеру, позволяя Скидоне увидеть всех присутствующих. Глядя на изможденное лицо Скидоне, Винченце вдруг понял, что за спиной этого человека стоит смерть. Все были готовы. Однако Скидони продолжал лежать, закрыв глаза. Наконец он открыл их и невероятным усилием воли заставил себя подняться и сесть, чтобы сделать последнее признание. Не останавливаясь, он рассказал обо всем, что было им предпринято против Венченца, и закончил официальным признанием, что, оговорив его, передал в руки Инквизиции. Его обвинение Винченце де Вивальди в ересе было ложным. Винченца не был удивлен этим, ибо давно подозревал, кто повинен во всех его злоключениях. Новым теперь было лишь то, что он более не обвинялся в похищении монахини. Следовательно, у инквизиции против Элены не было никаких обвинений, Он решил потребовать у Скидони объяснений, и тот признался, что люди, увешие Элена, не имели никакого отношения к инквизиции. Обвинение в похищении не было ложным. Он прибег к нему для того, чтобы священник церкви святого Себастьяна не смог воспротивиться аресту Элена. Тогда удивленный юноша задал ему один вопрос — Стоило ли прибегать к столь опасной лжи, если Скидони, как отец девушки, мог просто собственной властью увести ее? Скидони признался, что не знал тогда, что Елена его дочь. На вопросы о дальнейшей судьбе Елены, куда ее увезли и как Скидони узнал, что она его дочь, он ничего не ответил. Было видно, что силы его иссякли. Признание Скидони было должным образом подписано инквизитором и свидетелями. Таким образом, невиновность Винченца была доказана. Его спасителем стал тот, кто предал его. Но радости в душе Винченца не было. Его возлюбленная, дочь злодея, которого он сам в какой-то мере изобличил и обрек на смерть. Лелея хрупкую надежду на то, что все это может быть ошибкой, и Лена не может быть дочерью этого человека, Винченце решил потребовать от доказательств. Однако маркиз решительно воспрепятствовал дальнейшим расспросам при многочисленных свидетелях и заявил, что намерен немедленно уйти. «Мое присутствие здесь не требуется», — добавил он. «Заключенный подтвердил невиновность моего сына, и это все, что мне было нужно» зато я готов простить ему все то зло, что он причинил моей семье. «Документ с его признанием у вас в руках, святой отец», — обратился он к инквизитору, «и вам остается только передать его судьям священной инквизиции». «Мой сын должен быть немедленно освобожден, но прежде я должен получить копию этого документа, должным образом подписанную свидетелями». Пока Маркейса ждал, когда будет готова копия, а он объявил, что не покинет камеру, пока не получит ее, Винченце, вопреки запрету отца, продолжал расспрашивать Скидоне об Элене и ее семье. Священник, вынужденный отвечать, тщательно избегал всего, что касалось их с Маркизой совместных планов в отношении Элены. Однако ему пришлось рассказать историю с медальоном, который и открыл ему, что Елена его дочь. Стоявший поодаль Никола Ди прислушивался к их разговору и недобро поглядывал на скидоне. Он снова низко надвинул на лоб капюшон, что напомнило Винченца о встрече с ним на развалинах крепости Полуцци. Он более не сомневался, что этот человек был способен на все злодеяния, в которых обвинил Скидони. Вспомнилась вдруг окровавленная одежда в подземелье крепости, где его и Паула заставили провести ночь. Внезапная смерть сеньора Бианки и странная осведомленность о ней монаха, предупредившего его не ходить на виллу. Винченце наконец решил получить ответ, как и от чего умерла бедная сеньора Бянки. Осужденному на смерть Скидони теперь нечего хранить эту тайну. Задавая ему этот вопрос, Винченце не сводил глаз с отца Никола, но тот отнесся к этому совершенно равнодушно, лишь еще ниже опустил на лоб капюшон. К удивлению Винченца, Скидони самым решительным образом отрицал свою причастность к смерти синьоры Бианки. Более того, он даже не знал, что она умерла. Но это не убедило Винченца, и он спросил, каким образом об этом узнал отец Никола и предупредил его не ходить на виллу. Скидони на мгновение задумался. «Полагаю, — сказал он, — Это было всего лишь предупреждение не посещать виллу Алтиери. Всего лишь совет. «Видимо, сеньор, вы никогда не были влюблены», — горячо возразил юноша. «Иначе вы знали, сколь бесполезно давать такие советы влюбленным, особенно если это делает случайный незнакомец». Я полагал тихим голосом, промолвил Скидони, что совет постороннего окажет на вас больше воздействия, особенно если он дан в столь таинственной и необычной обстановке. На людей вашего склада это должно было произвести впечатление. Я решил воспользоваться этой особенностью вашего характера, вернее, вашей главной слабостью. «Какой именно?» — встревоженно воскликнул юноша и почувствовал, что краснеет. «Излишней впечатлительностью способной сделать вас рабом суеверий». «Суеверий?» «И вы, монах, называете суеверие слабостью?» Винченце был ошеломлен. «Где и когда я выдал себя перед вами в этом отношении?» Разве вы забыли нашу беседу о призраках крепости Палудце, напомнил Скидони.